Глава 41. Экстренное собрание. Даже такое радикальное и неожиданное известие не заставило Феникса вскочить со своих мест и начать вопить. Олег жалел, что не может посмотреть на выражение их лиц. Но, увы, у всех четверых правителей города монстров не было ничего даже отдаленно похожего на человеческую мимику. «Ну, что тут скажешь?» Низко и очень утробно прогудел каменный монстр. «Мы все знали, что рано или поздно это произойдет. Не скажу, что сейчас мы готовы, но и не совсем безоружны». «Всего лишь не совсем безоружны?» Со стороны Скалопендры, чей голос напоминал череду щелчков, Раздалось что-то вроде презрительного фырканья. «Людям не нам нужно опасаться. Если они решились на такое, значит окончательно выжили из ума». «Не говори ерунды, кормят», — покачал головой Краглианец. «Ты слишком юна, чтобы оценить угрозу. Ты единственная из нас родилась тут, в подземелье». и не знаешь иного мира. Для тебя люди — одинокие искатели, иногда забредающие слишком близко, что-то мифическое. Но мы не просто так живем в тайне от них, забравшись в эту дыру. Единственное? Юна? Так это существо женского пола? Если бы бестелесные духи могли поперхнуться... то именно это сейчас бы с Олегом и произошло. «Фаргор прав, Кормит!» На этот раз заговорил сгусток электричества. Пожалуй, это даже не было голосом вообще, просто треск электрических разрядов. Но голос монстра исправно переводил Олегу и остальным присутствующим смысл сказанного. «Хочешь сказать, мы беззащитные личинки на заклане?» Кормит повернулась к нему все верхней половиной тела. Мелкие хитиновые лапки постоянно шевелились, и вместе с ними шевелилось и пёстрое, похожее на бензиновое пятно аура. «Нас мало», — ответил электрический монстр, — «исчезающий мало по сравнению с людьми». Он метался по своей металлической клетке туда и сюда, не останавливаясь ни на секунду. Кажется, сама по себе шаровая молния была не очень большой. Но если эта странная форма жизни смогла стать Фениксом, то ее возможности должно быть великие. «В целом, да», — возразила Кормит. «Но они не пришлют сюда всех. Мы привыкли к этой местности. Мы на своей территории». «Если бы это было так, мы бы не жили в этом», – прогудел каменный монстр. «Это не наша территория, Кормит. Это территория, на которую мы были загнаны». Скалопендра повернулась на этот раз к нему. «И ты туда же, хро Если мы примемся убивать их одного за другим, жестоко и кроваво, они отступят». «Им придется отступить!» Повисла пауза. Остальные трое фениксов молчали, глядя на Кормит, явно не понимающую всей опасности. «Нужно уводить общность!» Наконец прервал молчание электроразряд. «Пока самые стойкие прикрывают отход, мы уводим большинство, а затем...» «Прикрывать отход!» Печально хмыкнул Гхро. «Это будет означать смерть, Шок. Даже не единого шанса. Просто верная смерть. У нас, конечно, есть те, кто с охотой выполнит любой приказ, если он спасет их близких или принесет им лично боевую славу. Но отправить их туда...» «Дело даже не в этом». Фаргор сощурился по одному. «Увести их? Куда? Мы живем в огромном тупике. Уводить общность попросту некуда. Выйти им навстречу, так нас только еще быстрее перебьют». «Ты знаешь, куда?» — заметил Шок. «Расселена». «Нет!» Вот тут я еще резко встал, едва не опрокинув стул. Даже не заговаривай со мной про расселину и не думай о том, чтобы кого-то, хоть кого-то туда завести. И сам не суйся. Я лучше выйду к людям навстречу и добровольно приму смерть, чем явлюсь к призракам отщепенцев. «Призраки не способны причинить материальный вред», — возразил Шок, пробегаясь разрядом по боку своей же клетки одежды. «Интересно», — подумал Олег, — «его вид действительно использует такие штуки даже в своем родном мире? Или это собрано уже здесь?» «Ты это знаешь?» — голос Фаргора начал приобретать свистящие нотки. «Да, если пройти через расселину, можно выйти на новое место. Но для этого нужно сначала пройти через нее». «Ты слышал, хоть о ком так-то вернулся бы оттуда?» «Ты же говорил, что эти призраки безобидны», — удивился Олег, «что они только и могут что напугать воем или жуткой рожей, появившейся за спиной». «Так и есть», — подтвердил ладыка. «И для монстров они тоже безобидны?» «Разве что самым слабым они могут причинить какой-то вред». Большинству они не могут сделать ровным счетом ничего. Тогда почему они так их боятся? Ладно, признался Шок. Все равно, пройдем мы через расселену, люди сразу поймут, куда мы делись. Путь-то отсюда один. Просто переберемся в новый тупик и ничего в итоге не добьемся. Вопрос Олега остался без ответа. Если призраки безобидны, почему фениксы так уверены в обратном? «Если бежать некуда», — вновь затрещала Кормит, — «то у нас и выхода нет, кроме когда тимбой. Тогда и размышления смысла не имеют. Остаемся и деремся так, как только можем. Или победим, или заставим их пожалеть, что они остались у себя на поверхности». Только сейчас Олег обратил внимание, что хитин-скалопендры, кажущиеся разноцветными за ее ауры, на самом деле бледно-серый или белый. Хм, она альбиноска, потому что для ее расы это нормально? Или просто существо, родившееся и выросшее здесь без солнца, возможно, не видевшее его никогда в жизни и не могло быть иным? «Есть вариант третий», — возразил Фаргор, уже севший обратно, — «спрятаться, запереть вход так, чтобы они никогда не нашли его. Это отрежет нас самих от поверхности на долгие месяцы, лишит всего, что мы там добываем, но зато поможет выжить». «Пока лучшая идея, что здесь прозвучала». Прокомментировал Владыка. «И самое выгодное для нас. Можно было бы пересидеть тут до конца кризиса, залечь на дно. Но вот могут ли они сделать это?» «А могут?» «У них есть маги, и неплохие, думаю. Но как они спрячутся от убийцы магов СС-рангов? От техники? От всего этого вместе взятого?» «Как ты это видишь, Фаргор?» Кажется, Шок мыслил в том же направлении. «Замуровать вход в Нижнюю? Вырастить тонны камня?» «А почему нет?» — пожал тот плечами. В такой обстановке этот совсем человеческий жест смотрелся странно. «У нас есть ли таманты, способные на это?» «На каменную стену толщиной в несколько километров?» Наверняка шок мерил расстояние не в земных километрах, но голос монстра, очевидно, адаптировал все непонятные термины к тому, что было для слушателя наиболее близким. Они смогут вырастить в лучшем случае сотую часть от того, что нужно, чтобы люди поверили в такую обманку. Они наверняка знают, если не точное направление, то хотя бы примерное. и будут искать тут. Вот если они пророют и километры два, и ничего не найдут...» «Не утрируй», — возразил Фаргор. «Столько не понадобится». «Были бы они по-настоящему умными, выстроили бы два города или три», — высказал владыка свое мнение. «Этих пустот тут больше одной». Я даже отсюда чувствую соседнюю. Конечно, на одном месте обжиться легче. Зато если придут враги, то и вырежут тоже всех. В его словах был смысл. «А ты-то как думаешь?» — спросил у него Олег. «Люди... чу, Агенты действительно объявят монстрам войну на уничтожение. И... Все из-за меня?» Осознание того, сколько народу погибнет из-за его действий и действий владыки, заставило Олега почувствовать себя очень неуютно. «Возможно, они просто решили, что пора бы уже вернуть себе территории, которые не контролируют», — ответил владыка. «Или, может, считают, что ты посланник из города монстров, шпион, принявший облик человека». Он хмыкнул. «Но тебе я советую не слишком заморачиваться на этот счет. Все, что произошло и еще произойдет, не из-за тебя, а лишь потому, что люди остаются людьми, а призванные твари остаются призванными тварями. Ты же не должен относить себя ни к тем, ни к другим». «Я сам уже не знаю, к кому сейчас отношусь». признался Олег. «Может быть, это даже хорошо. Неопределенность потянет за собой желание найти истину, а оттуда придет и понимание», заковыристо припечатал Влад. В помещении тем временем творился хаос и цирк с конями. Спор между четырьмя фениксами наконец-то перешел в шумную и активную стадию, когда все пытались остальных перекричать. «Это провал!» – шипел и трещал шок. «Ты не сможешь заставить их повернуть, сделав одну слабую обманку!» «А у тебя есть идеи получше?» Фаргор выглядел тем, кто готов ощериться и броситься в атаку на врага. «Возможно, ты нашел какое-то оружие, способное развернуть человеческую армию?» «Если летаманты не смогут закрыть Нижнюю, может, они смогут закрыть часть пещер?» Каменный монстр Гхро единственным оставался спокойным, но его громкий голос все равно заглушал остальные, просто потому, что был таким от природы. «Замуровать на время часть из нас, укрыть тех, кого сможем, придется выбирать». «Выбирать?» — фыркала кормит. «Смерть сама выберет тех, кто слаб, а остальные будут жить. Что не так?» Разобрать какие-то отдельные слова было все сложнее и сложнее. «Интересно, они всегда так обсуждают вопросы?» — насмешливо спросил владыка. «Если да, то я перехвалил их, назвав умными». «Ты придираешься!» Несмотря на слова сущности, Олег все еще чувствовал вину за то, что спровоцировал все это. Конечно, монстры оставались монстрами, но ведь и люди тоже погибнут. К тому же, среди монстров были и вполне мирные типы, вроде ребенка-циклопа или того свинорылого фермера. «Почему придираюсь? У них необычное совещание. Они обсуждают, как избежать гибели всей их колонии. Стоп. Неожиданно шок замер. Шаровая молния просто повисла по центру клетки. Лёгкие, едва заметные разряды продолжили по ней пробегать. Что-то не так. Минуту. Я не о людях, я о... Тогда о чём? Не понял Фаргор. «Здесь кто-то присутствует», — сообщил Шок. «Невидимый, почти неуловимый. Но он тут есть».